Федор царевич, Иван царевич и их оклеветанная мать. Жил-был царь на ровном месте, как на скатерти. У этого царя было семейство, слуги, люди рабочие, а сам он был холост, не женат Надел на себя царь цветное платье и пошел себе богосуженную невесту выбирать. Прошел по городу, вышел на чистое поле, стоит в чистом поле дом. Приходит к этому дому, заходит. Сидят в доме три девицы. Богу помолился и поздоровался. «Здравствуйте, красные девицы! Здравствуй, царь-вольной человек!» Подходит к одной девице. «Девица, ты что, умеешь работать? А я умею шелком шить!» К другой девице подошел. Что ты умеешь работать? Я умею состряпти с пекчи и сварить. У третий подошел спросил, Что ты умеешь работать? А я ничего не умею работать. Только знаю, кто меня возьмет в замуж. Первобрюх рожу двух сынов. Один сын будет полог руки в золоте, по колен ноги в серебре. В ты или месяц по косицам частые звезды во лбу солнца. Другой по локти руки в золоте, По колен ноги в серебре. Говорит царь вольной человек, Девец, желаешь ли за меня в замуж выйти? Говорит девец, за кого швыть, Как царь возьмет? Ну, девец, готовься, Приеду с тобой, буду венчаться. Распростился и пошел домой. Приходит домой, коней запрягали, Все направили и поехали за девицей. Тогда прикатились к дейце, одел с посадили на карету и повезли к линцу. Тогда обвенчали, пировали, панкетовали и жили несколько времени. Эта царица стала беременна. Царя спросили в ино государственный совет. Этот царь оставляет приказ. Кого моя жена родить, чтоб мне ко, с ответом были, и скоро скарца, долг деяться. Царь отправился. Жена у него родила двух сынов. Полокоть руки в золоте, по колен ноги в серебре, в тыль месяц по косицам частые звезды и во лбу солнца. Другого полокоть руки в золоте, по колен ноги в серебре. Тогда написали письмо и отправили к царю слугу. Приказали слуге, ты в этот дом не заходи, из которого она была взята. Слуга шел, шел и прошел это мимо дом. И с буря погода, как темная ночь стала, и заходит в этот дом, из которого была царица взята. Заходит, Богу помолился, с девицами поздоровался. «Здравствуйте, красный девицы. Приходи, милость просим, слуга царской, куда ты идешь, куда ты правишь сам?» — Я иду из своего царства, пошел царю, царица родила у нас двух сынов, давк, пошел царю с ответом. — Не ли, господин слуга, тебе с переходу, с пути в баенке попариться? — А, пожалуй, как попарили, так я попарился. Сейчас баенку стали топить. Тогда и стопили баенку, пошел париться, свою сумочку повесил на спичку. Эти девицы у него из сумы вынули царское письмо, которое было царю послано. Написали и положили свое. «Царица без царя принесла, родила суку до да пса». Слуга из бани вышел, наделся и пошел. Царь письмо получил, прочитал и головой покачал и спросил, где ты был ли дорогою? — Я был в том доме, из которого царица взята. Это письмо царю себя оставил и свое написал. «Кого б жена ни родила, без меня никуда не девать!» Положил письмо в сумку и сказал, «Больше ты в тот дом не заходи. Иди мимо во свое царство». Тогда слуга с царем распростился и отправился. «Идет, шел, шел, идет мимо того дому, из которого царица взята и проходит этот дом». И опять сделалась буря погода, Накатилась, аки темно какая. Ходил-ходил слуга, блудил-блудил, Не мог пути найти, Назад к тому дому пришел и думает в уме, «Мне к царю в этот дом не велел заходить». Пошел, ходил и опять к дому пришел. Опять заходит, Богу помолился, С девицами поздоровался, Здравствуйте, девиц красный! Приходи, садись, отдыхайте вы с пути, с дороги. Поставили слуги попить, поесть, покушьте. Стал слуга наряжаться идти. Господин слуга, попарься в бане, с переходу великого из тягости будет тебе легче идти. На то слуга согласился. Истопили баню, изготовили, и пошел париться, сумму опять на спичку повесил. Ведь опять дейцы из сумы вынули царское письмо, а свое написали. Кого моя жена родила, к моему, чтоб приходу все были убраны, управлены? Выпарился слуга, наделся и отправился в свое царство. Приходит слуга во свое царство, письмо отдает. Царица письмо прочитала и слезно проплакала, и спрашивает, где ты был по дороге? — А я был в том доме, из которого ты взята, — говорит царица. — Это все от их состоялось. Собирали попов и крестили этих младенцев. Одному именно рекли Иван-царевич, а другому Федор-царевич. И стали думу-думать, куда ж эту царицу с младенцами девать. И придумали сделать бочку большую. Положить царицу с сыном с федором в эту бочку, спустить в синее море. А Иван Царевич, за три девять морей, за три девять земель в тридевятое царство и в ино государство, страшному царю, пламенному копью, к огненному тылу отдали подарками. После того царь явился, водворился во свое государство и спрашивают Где моя жена? и где мои дети, — отвечают ему, — твоя жена спущена в Сине море, в бочке с сыном Федором, а сын твой Иван царю отдан за три девять морей, за три девять земель в тридевятое царство, и государства государство, страшному царю, пламенному копью, к огненному тылу, и отдали подарками. Почему так делали это дело? Поднось им от письмо». Который слуга поднес. — Вот, по вашему приказанию. И спрашивает царю слуги. — Ты шел от меня, коды заходил? Отвечает слуга. — Я заходил в тот дом, из которого царица взята. — Зачем ты в тот дом заходил, когда и тебе не приказывал? — Я не мог пути найти. Взял царь слугу, сказнил. — Тебе, когда Котор не велено, не должен работать. Этот царь несколько времени жил холост, не женат, и задумал опять жениться. И тогда взял эту девицу из того же дому, который умел и шелком шить, и живет царь с новой женой. А эту царицу с сыном, с Федором, носил по морю несколько времени, качал, довалял, и говорит сын Федор, — Маменька, Я слышу, нас больше на валу не качат. И выбросил их в этой бочке на Буян остров. И говорит Федор Царевич, я, маменька, растянусь, разорву бочку, я слышу, мы теперь на земле. О, сын Федор, как мы на воде, разорвешь бочку, потонем ведь. Нет, маменька, слышу, на земле. Растянулся, бочка разорвалась, разлетела, а действительно на земле. Стали они на этом острову жить. А на этом острову лисиц докуниц да довольно очень. Федор-царевич сделал лучок да стрелку, Настрелял лисиц докуниц да куниц этой стрелкой, Сделал из лисиц докуниц да куниц шатер себе. И видит Федор-царевич. Бегут из-за моря купцы с товарами, Говорит своей маменьке. Маменька, маменька, вон купцы бегут. Я буду им махать да кричать, чтобы они взяли меня посмотреть Русию. Вот, чада мило, купцы пойдут, понесут подарки, а ты с чем пойдешь? Ничего, я и так посмотрю, и обратно сыма буду. Была у царицы вышита ширинка. На, дитятка, отнеси царю в подарки. Побежал Федор Царевич, край синего моря, стал платочком махать и кричать. Господа корабельщики, приворачивайте сюда. Корабельщики превратили, пристали, вышли на берег. Приходит к шатру и дивуются. «Ах, какой шатер прекрасный! Мы туды много раз бывали, а эку чуд не видали. Стояли, посмотрели на их нужитель. Походят на корабли и побегают за Синее море. Благословился Федор Царевич у своей матери за Синее море бежать». И пошел на корабль. Заходят они на корабль, Сходни поклали, якори побросали, Тонкие парусы подымали И побегали за Синее море. Дал им Бог тишины пособной. Прибежали в то самое царство, Из которого Федор-царевич спущенный. Брали купцы подарки, пошли к царю. Федор царевич с ними пошел сзади. Приходят купцы к царю, челом бьют и низко кланяются, и здороваются. Дарят купцы царю подарки всякие. Подходит Федор царевич, челом бьет и низко кланяется. Здравствуй, царь, вольной человек. Здравствуй, добрый молодец. Вынимал Федор царевич. И сумки ширинку дарил царю. Царь смотрит, сколько на ширинку, А вдвое-втрое глядит на молодца. Эка и ширинка чудесно, Молодец прекрасный, — говорят купцы. Царь — вольной человек. Прежде мы бегали мимо этого остров, Мимо буян не видали ничего. Живет этот молодец с женщиной. И у него из лисицы, из куниц, шатер сделанной, и то чудо, то диво. Царица и говорит, — Это какое чудо, какое диво! В середине моря есть остров, на острову есть сосна, на этой сосне ходит белка, на вершиночку идет песенки поет, на камелек идет сказки, сказывают и старины поет. У этой белки на хвосту байна... Под хвостом моря, в бае не вымышься, В море выкупаешься, то утеха, то забава. Федор царич стоит, выслушивает, на ум берет. Тогда этим купцам царь дал распоряжение Торговать безданно и беспошлинно в городе. Скоро скажется, долго деется. Продали товары, побегать стали за Синее море. Дал им бог тишины. Способные. Прибежали к Буянострову, выпускают Федора царевич к маменьке, к своей. Федор Царевич рассказывает все, что видел матери. «Я как маменька ей, разе, буду доставать эту белочку. Куда ждить, ты будешь ей доставать? Положишь меня бедную одну жить здесь? Однако ждай благословения, благословение, я отведу ее достать». «Ну, Божье, да мое благословение, дитка, доставай!» Сделал себе шлюпку, отправился за Синее море, переехал в Синее море, переехал к острову, шлюпку поставил на берег и пошел искать сосну. И нашел сосенку. Стоит сосенка, по сосенке ходит белочка, и у этой сосны проведены струны. Тогда Федор царевич захватил сосну в охапку, выдернулся корнем, сорвал все струны и тащит к своей шлюпке и отправился за Синий море. Выносит на буян остров сосенку, выносит к своему шатру и поставил сосенку подле шатра. Стала сосенка стоять и стал на сосенке белочки ходить. Вот утеха, вот забава им. Скоро сказывается, долго деется. бегут опять корабельщики. То же, что и прежде, в первом случае происходит. Сколько зрят наш шатер, вдвое-втрое на белку, прежде на буяние этого не видали. И простояли, и просмотрели они тут целые сутки. Опять стали побегать, а Федор Царевичу, матушке благословений, просит побегать за синие море. Дает матушка Родима вести в подарок ширинку. Заходит на корабль. Побежали, прибежали. Парус сымают, идут к царю. Челом бьют, низко кланяются, подарки дарит. Челом бьет, низко кланяется, и Федор царевич дарит царю ширинку. Смотрит царь и девуется. Ох, какая ширинка. А вот царь вольной человек. Прежде мы бегали, мы от острова буян не видывали ничего. Живет этот молодец женщиной, И у него из лисийцы искунит шатер сделанной. Есть сосенка, на этой сосенке ходит белка, На вершиночку идет песенки поет, На камелек идет сказки сказывать и старины поет. Ходит царица по полу и говорит, Это какао утеха? Это кака забава? Есть утеха забава, есть за три дверь земель, за три дверь морей у страшного царя, у пламенного копья огненного тыла есть у него слуга. По колен ноги в серебре, по локоть руки в золоте, в тылу месяц, по косицам частые звезды, вот то утеха, то забава. Федор Царевич выслушивает их разговоры. Тогда купцам царь дал дозвол торговать безданно-беспошленно в городе. И назад стали побегать. Прибежали к буян острову выпускают Федора-царевича к маменьке к своей. Федор-царевич рассказывает царице, что слышал у царя. Говорит на то матушка родима, то был дить твой брат, да где ж его возьмешь? А когда мой брат... «Дай мне благословение, я поеду его добывать. Где ж тебе брата добыть? От страшного царя никто не пришел, не приехал с суды. Однако ж я поеду. Божье да мое, дитятка благословение, поезжай». Распростился. Пошел по буя на острову пешком. «Скоро скажется, долго деется». Близко далеколь, низколь ль, дошел. Два молодца дерутся, кричит им. Эй, молодцы, над чем деретесь, перестать надо? молцы перестали, отвечают. Делили мы девицу до да ковер самолет. Давай уж постойте, я вас разделю. Взял Федор Царевич, сделал лучок да стрелку. Я эту стрелку встрелю, вы бегите который впереди прибежит стрелку, схватит тому девица. Выстрелил стрелку. Полетела стрелка выше лесу темного, завратили головы, полетели за стрелкой сзади. Тогда Федор царевич развернул этот ковер, садился на ковер, взял девицу и полетел. Ковер прилетел за синее море, недалеко от страшного царя царевич опустился на чистое поле к ракитову кусту. Завернул ковер, посадил девицу. Сиди, девиц, пока и не обвернулся. Сам пошел в то царство к страшному царю. Приходит к этому городу. Поза городу живет бабушка за в маленькой избушечке. Зашел, богу помолился. «Здравствуй, богоданная матушка! Здравствуй, дитятка, Федор-царевич! куды ты направился? Какие тебе ветры суды забросили? Я здесь, у страшного царя, у пламенного тыла, будто де мой брат, Иван-царевич! Есть, дитятка, Иван-царевич, сейчас прибежит ко мне кашку хлебать! Я хочу его от страшного царя отобрать с собой вести. Где ж тебе дитятку вести? Никто отсюда назад не выезживат. Тогда говорит Федор царевич, бабушка, богоданная матушка, помоги мне отсель брата увести. Я тебе сделаю колыбелю. Буду тебе в колыбелю колыбить. И пача отца и матери почитать. Говорит бабушка, как ж ты, сюда прибыл? Я прибыл, бабушка, у меня есть ковер самолет. Говорит бабушка, давай, дититка, отведом, да только от страшного царя едва ли нам уйти и уехать. Немного времени прошло, забежал к бабушке Иван-царевич кашку хлебать. От этого зей-зеет, и лучи мечут. У бабушки стало светло и хорошо, как в царстве. Говорит Федор-царевич, — Здравствуй, брателка, Иван-царевич! Говорит Иван царевич, здравствуй, Федор царевич, говорит бабушка за дворинг, наряжайте поскорее, отведаем. -ть. Стали скоро наряжаться, скорее-то восподобляйтеся. Берет бабушка с собой щетку, кремешок и плашечку огнивца. Тогда и побегали скоро чисто поле, как ко овру, прибегают. Федор-царевич разверт вот ковер, садится на ковер, садится Иван-царевич, садится бабушка за и садится девица. Федор-царевич ковру приговаривает, — поднимайся, ковер, повыше лесу темного и лети, ковер, куды я велю. Сидит бабушка-старушка, назади ковра, припадывает ухом правым. Ой, дедушки, близко погона! гоньца страшной царь обожд ополит нас всех бросил на землю щетку быть лес темной от востоку и до западу чтоб страшному царю не пройти ни проехать сделался лес темной царь страшной нагонил и стал бить и стал ломать лес темной сек чии рубить попадать и пробился этот лес И опять настигает близко. Опять бабушка припала. «Ой, детки, близко страшной царь обождет, опалит нас всех!» Бросат кремешок. «Быть стена каменна От востока и до запада, Чтобы страшному царю не пройти, не проехать!» Восстала стена каменна От востока до запада. И страшной царь нагонил, Начал ее ломать-разбивать, Ломал да разбивал — Да ломал, да разбивал, да пробился со всем войском своим, Опять гонится за има в Сулон. Преподат бабушка третий раз ухом правый им, О, дедушки, близко страшной царь, обожгет, опалит нас всех, Бросат плашечку на землю, протеки река огненно От востока и до западу, и до синего моря, Чтоб все войско царя страшного обожгало и попалило. Протекла река огнен. Нагонил страшной царь, который силы в реку бросится-то изгорит, сгорит, который бросится-то изгорит, тогда страшной царь реки устрашился и назад воротился. Старушки уж напрут сначедок, как не сделают тихонько. Тогда Федор Царевич летел, летел своей матушки родимой и опустился на землю на ковре. Встречает их маменька с честью и с радостью, и весьма весела стала. Живут они в радостях и веселье, и цариц почитает эту бабушку пач своей матери родимой. И видит Федор Царевич опять бежат из-за моря корабли. Говорит Федор Царевич, Повторяется то же самое. Купцы едут к царю-отцу и рассказывают ему о Иване-царевиче. А этой царице больше делать нечего. Этот царь думает, давай я наряжу корабль, побегу, посмотрю, что такие за люди. Купцы торговали, уехали, и Федор-царевич с ними. Царь-вольной человек снарядил корабль и побежал за Синий море. Купцы выпустили Федора царевич, Что видал? Что слыхал? — говорит Федор Царевич. — Я пришел, маменька! — следует рассказ, что было. — Он прибудет, маменька, скоро суды. — Ну ладно, деточки, прибудет, да подождем. И видит. Из-за моря бежит корабль, прибегает к Абуяну острову и становится в их мугалонь, ну, гавань. гавань. Парусы сняли, якорь побросали, сходники поклали. Выходит царь вольной человек и подходит к этому к шатру. Пришел к шатру, челом бьет и низк кланиц. «Здравствуйте, добры люди!» всем отвечают и кланяются. «Здравствуйте, царь, вольной человек!» И сколько царь зрит на шатер, вдвое на белку, а втрое на Иван царевич и дивуется, — Откуль вы люди, откуль взялись, как здесь поместились? Отвечает ему царица. — Я была царская жена, да спущена была в бочке в Синее море, меня суды и выбросило. А это мой же сын Иван-царевич, он был у страшного царя, пламенного копья, огненного тыла, подарками подарен. Тогда царь говорит. — Ты действительно моя жена, так, тудак, а это мои дети. Давай, собирайся, повезу вас во свое царство. Собирались, сподоблялись, зашли на корабль, дал бог тишины, побежали за Синее море. Тогда прибегают, парусы сняли, пошли домой к царю. Э, царь людей собрал и новую жену посадил на ворот, да расстрелял. А девицу Федор-царевич за себя замуж взял.